389. Гуру. Признательность и благодарность вышестоящим – качество весьма редкое в людях. Чаще уявляются их противоположные свойства. Их на себе, испытуя, страны неблагодарных и непризнательных, будем стремиться выжечь в себе даже малейшие следы этих недостатков. Неблагодарный неблагороден. Непризнательный отрицает и в нас, и в себе то, без признания чего он не может двигаться дальше, то есть сам преграждает свой путь. По этим качествам признательности и благодарности можно судить о готовности сознания, прикоснувшегося к учению жизни.